Говард Лавкрафт Как убили чудовище Великий ропот поднялся в Лейне, ибо в драконовых холмах был замечен дым. Вне всякого сомнения то шевелилось чудовище. Чудовище, что извергало лаву и сотрясало земную твердь, ворочаясь в недрах. Обсудив это между собою, люди Лейна поклялись убить чудовище и не допустить, чтобы его Огненное дыхание выжгло их усеянный миноретами город и обрушило их алебастровые купола. Вот так и случилось, что при свете факелов собралась целая сотня маленьких людей, готовых дать битву злокозненному чудовищу в его тайной твердыне. С приходом ночи они нестройными колоннами пустились в путь к подножью холмов в лучезарном сиянии луны. Впереди сквозь багряные сумерки проступала пылающая туча, указывая им путь к цели. Из любви к истине должно отметить, что мужество покинуло их задолго до того, как они завидели недруга, и едва луна потускнела, а пестрые облака возвестили близость рассвета, их как никогда потянуло домой, вопреки всяким драконам. Но когда солнце поднялось, они немного воспряли духом и, потрясая копьями, решительно преодолели остаток пути. Над миром, погребальным покровом, висел едкий чад, затмевая даже вставшее солнце и непрестанно подпитывая сердитыми выдохами из пасти чудовище. Из язычков жадного пламени линейцам приходилось проворно ступать по горячим камням. Но где же дракон! Прошептал один из них со страхом и надеждой, что чудовище не истолкует этот вопрос как вызов. Поиски оказались напрасны, им не встретилось ничего сколь-нибудь осязаемого и убивать было некого. И вот они, взвалив оружие на плечи и изнемогая от усталости, возвратились домой и установили там каменную плиту с такой надписью. Столкнувшись со свирепым чудовищем, отважные жители Лейнов выступили против него и убили его в его же жутком логове, и тем самым уберегли землю свою от ужасной гибели. Эти слова оказалось не так-то просто прочесть, когда мы извлекли плиту из глубины, из-под древесных наслоений, Застывший Лавы Конец рассказа Говард Лавкрафт Рассказ Как убили чудовище Текст читал Михаил Стинский